Глава двадцатая. Новый уровень. «Ох, Костя!» — Клавдия вздохнула, пытливо посмотрела на меня. «Чернота в тебе растет, верно?» «Верно», — не стал скрывать я. «Но, знаешь, я недавно общался с одним очень уважаемым человеком, который сказал, что это не смертельный диагноз». Белый маг вполне может жить и функционировать с чернотой в жемчужине. «Да, но...» — Клавдия всплеснула руками. «Это ведь огромная редкость. Такой маг должен обладать чрезвычайной силой для того, чтобы хранить баланс внутри себя. Это очень, очень тяжело». «Но ведь не невозможно, правда?» Я ободряюще улыбнулся, потрепал ее по плечу. «Давай будем решать проблемы по мере поступления». «Я ничем тебе не помогла», – вздохнула Клавдия. «Ты не узнал ничего нового». «А повторно убрать заклятие ты сможешь, чтобы я еще раз допро...» «То есть поговорил с госпожой Ивановой?» «Не сейчас. То, что произошло, отняло у нее слишком много сил». Клавдия поправила на женщине одеяло. «Ей нужно время на восстановление, иначе ничего не получится. Но когда-нибудь...» Она стиснула ладони. «Запомни мои слова, Костя. Когда-нибудь я стану настолько сильной, что смогу излечить эту несчастную». Я кивнул. «Верю. Хотя искренне надеюсь, что к тому времени тот, кто это сотворил, уже будет болтаться в петле». «В петле?» удивилась Клавдия. «Сплетенный из золотых ниток, разумеется. Как положено аристократу». Или аристократов казнят как-то иначе? Расстреливают золотыми пулями? Отрубают головы золотым мечом? Каждый раз удивляюсь. Как ты можешь шутить над такими вещами?» Клавдия покачала головой. Я улыбнулся. «Когда ведешь определенный образ жизни, в какой-то момент понимаешь, что вещей, над которыми нельзя шутить, попросту не существует. И знаешь, после того, как это поймешь... Жизнь становится проще. К ней вообще не стоит относиться слишком серьезно. Только и всего. Клавдия вздохнула. Знаешь, мне порой кажется, что ты намного старше меня. Потому что тебе очень хочется, чтобы это было так. Выкрутился я. Мы вышли из палаты. врачи и нянька ждали в коридоре, на почтительном расстоянии от двери. Можете идти к своей подопечной. — сказал я няньке. Та благодарно поклонилась и поспешила в палату. «Ну что?» — спросил врач. «Когда-нибудь я непременно вылечу госпожу Иванову», вскинув голову, твердо пообещала Клавдия. Витману я решил не звонить. Допрос Ивановой не дал почти ничего. Внешность бывает обманчива и ни за что не догадаешься. Это не та информация, из которой можно сделать хоть какие-то выводы. Остается только ждать, пока Ивановой станет лучше, и допросить ее заново. А пока не забывай, капитан Чейн, что ты не только сотрудник тайной канцелярии, но и курсант Императорской академии. От того, что носишься по городу, проводя расследование, количество зачетов и экзаменов меньше не станет. На экзамене по военному делу Юсупов наверняка предпримет очередную героическую попытку тебя завалить. Да и о поединке за место в ближнем кругу тоже забывать не стоит. Последний урок в этом учебном году должен был начаться с минуты на минуту. В аудитории было тихо. Все как завороженные смотрели на прибор для определения магического уровня, стоящий на столе. Преподавателя, Платона, пока еще не было. В воздухе летали шепотки. Курсанты и курсантки делились своими предположениями относительно того, у кого и что произошло с уровнем. Больше всех, разумеется, волновались белые маги. Оно и не мудрено. Те, у кого уровень не поднялся выше нулевой отметки, даже не будут допущены к экзаменам. Таких, впрочем, на потоке было немного. Как и говорил Белозеров и земляемостекловатой, первый курс, скорее всего, переживут все а уже потом пойдут серьезные отсевы. Со мной обычно сидел Мишель, но сегодня его утащила к себе Полли. Последнюю я толком не мог понять. Не то она всерьез решила переключиться на Мишеля, не то до сих пор пытается раскрутить меня на ревность. Поживем, увидим. Если уж слухи о том, что я разорвал помолвку, дошли до деда, значит, Полли тем более в курсе. А раз она не реагирует... «Ну, значит, я могу праздновать свободу. Осторожно так, без фейерверков пока». «Можно?» – послышался голос. Я повернул голову и увидел стоящую рядом Кристину. Поправил. «Не можно, а разрешите». Понаслаждался вспыхнувшим в глазах девушки огнем негодования и милостиво позволил. «Садись, конечно». Кристина опустилась на свободное место. Положила на стол тетрадь и пенал с письменными принадлежностями. Потом сделала слишком хорошо знакомый мне жест правой рукой. Поставила глушилку. «Есть новости», — ровно сказала она, глядя расфокусированным взглядом в сторону измерителя магического уровня. «Эльвиру получилось допросить». «Что говорит?» — спросил я, обойдясь без бессмысленного вопроса «как». Важен ведь результат, а не то, как он был получен. «Немногое. Лица человека, который ее завербовал и накачал магией, она не помнит. Примечательно одно. Он говорил с нею по-французски. С остальными участниками авантюра – тоже. Обещал, что скоро в Российской империи грянут перемены, и они, если будут держаться его, окажутся на самом верху. Это если вкратце». «Говорил о долгой игре» нас сам вербовал ребят на один ход», — хмыкнул я. «И то вряд ли всерьез рассчитывал на удачу. А почему Москва? Для чего ему было забираться так далеко? Неужели поближе не нашел исполнителей?» «Вероятно, по той же причине, по которой он разговаривал на французском». У меня в волнении затрепетало сердце. «Хочешь сказать, что его можно узнать?» «Да». «Судя по всему, персона весьма известная», – согласилась Кристина. «Ну или, по крайней мере, он живет в Петербурге и может здесь напороться на знакомых. Интереснее другое». Эльвира в бреду снова и снова повторяла «La liberté de la magie». «Свобода магии», – перевел я. «Да, это название и девиз запрещенной у нас группировки. Если угодно, ордена». В большинстве европейских стран этот орден сейчас фактически занимает господствующее положение. Они проповедуют отсутствие всяческих ограничений в магии, считают баланс искусственно навязанным. При естественном развитии, согласно их мнению, белые магии находятся в подчиненном положении, тогда как черные в большинстве, и вектор развития любого эгрегора должен быть черномагическим. «Итак, что мы имеем?» – попытался я подытожить. «Сверхъестественно могучий маг, который не хочет светиться в Питере, состоит в запрещенном европейском ордене и пытается устроить переворот». «На французском он говорит без акцента», – добавила Кристина. «Это, правда, ничего толком не дает. Если верить вам с отцом, он и по-русски говорит абсолютно чисто». В словах «вам с отцом» мне послышалась язвительность. Кристину всерьез зацепило то, что мы с Витманом слишком много дел провернули без нее. «Кое-что дает», — возразил я. Скорее всего, он с детства учился говорить на двух языках. Причем имел учителей с безупречным произношением. «Это не зацепка, а головная боль», — поморщилась Кристина. «Я, к примеру». С детства училась говорить на русском, французском и английском. Много лет жила за границей. У меня были безупречные учителя. Как следствие сейчас никакого акцента. А если составить список всех аристократов Петербурга, кто мог получить подобное образование, мы получим плюс-минус список всех аристократов Петербурга». М «Да, неудачно. Я постучал карандашом по столу». Но ведь Витман прав. Не может такая невероятная мощь оставаться в тени. Должен он был как-то проявить себя. «А допросы проституток что-то показали?» — спросил я. «Что?» Кристина обратила ко мне взор широко раскрытых глаз. «Ну, твой отец ходил в публичный дом. Я не договорил, сообразив, что повернул беседу куда-то не туда». Лицо Кристины покраснело. «Публичный дом?» – прошипела она сквозь зубы. «Мой отец? Ты соображаешь, что несёшь?» К счастью, в этот момент хлопнула дверь, и в аудиторию вошёл Платон, на котором тут же сосредоточились все взгляды. Кристина сняла глушилку и отвернулась от меня. Впрочем, даже её левое ухо, выглядывающее из копны тёмных волос, было пунцовым. Оно так и кричало. «Мы еще вернемся к этому разговору». «Ну что ж, дамы и господа», – начал Платон. «Я могу поздравить вас с тем, что вы успешно добрались до конца учебного года. Конечно, впереди еще экзамены, однако если вы добросовестно занимались в течение года, то опасаться вам совершенно нечего. А сейчас поспешу порадовать. Вы можете убрать тетради». Я не буду досаждать вам наукой в этот весенний, почти уже летний день. Сегодня мы просто подведем итоги ваших энергетических практик за этот год. Сделаем замеры ваших магических уровней и посмотрим, кто и насколько продвинулся. Аудитория заметно оживилась. Все зашуршали тетрадями, убирая их от греха подальше. Ученики остаются учениками во всех мирах будь они аристократами или сиротами из приюта, весть о том, что сегодня учиться не будем, всегда будет приносить только радость, и ничего, кроме радости. «Приступим!» Платон раскрыл классный журнал и начал, как Белозеров, по порядку. «Господин Абашев, вам начинать!» Абашев быстро подошел к аппарату и, не дожидаясь команды, сунул руку в отверстие. Закрыл глаза, напрягся. Аппарат выдал белую сферу. Секунду спустя она стала бежевой, затем — желтой. На этом этапе и остановилась. «Достаточно», — сказал Платон и сделал пометку в журнале. «Господин Абашев, у вас твердый третий уровень. Прирост плюс два за год. Можете лучше». Абашев, поклонившись, пошел к своему месту. «Госпожа Авдеева, прошу вас» вызвал Платон следующую курсантку. Я проводил взглядом Авдееву и хмыкнул. Изменения происходили постепенно, поэтому их никто и не замечал. Но все же Авдеева не была больше той рыхлой девицей с равнодушным лицом и кое-как сидящей формой. За год в академии девушка постройнела, окрепла. В лице появилось что-то решительное. «Руку в отверстие, прошу вас», — сказал Платон. Авдеева подчинилась и закрыла глаза. В следующий миг она дёрнулась, как от удара электротоком. Над аппаратом появилась полупрозрачная сфера. Она налилась белым цветом, быстро перескочила к бежевому, пожелтела. Свечение было не таким ровным, как у Абашева. Сфера мерцала и колебалась. В секунд десять Платон внимательно наблюдал эту картину. Потом сказал. «Достаточно». Авдеева резко выдернула руку из отверстия и перевела дыхание. «Третий уровень», — резюмировал Платон. «Что?» — вырвалось у Авдеевой. Платон посмотрел на нее с удивлением. «Третий уровень, госпожа Авдеева. Вы рассчитывали на большее? Прирост за год составил три уровня». «Но этого ведь не может быть», — не сдавалась Авдеева. «У моей мамы третий, у отца четвертый». «Наследственность далеко не единственный фактор. Вы, полагаю, усердно работали в течение года». «Да, но это какая-то ошибка. Может быть, аппарат показал результат предыдущего курсанта?» «Госпожа Авдеева, уверяю вас, это не тот механизм, который может заклинить». Впрочем, если угодно, вы можете повторить тест». Авдеева будто того и ждала. Решительно сунула руку в отверстие и зажмурилась. От напряжения надув щеки. По аудитории прокатилась волна негромких смешков. Сфера опять остановилась на мерцающем желтом. «Хватит», – сказал Платон. «Третий уровень, госпожа Авдеева. Вы демонстрируете его с большим трудом, но… демонстрируете «Даже если бы я зачем-то хотел занизить баллы белым магом в общем зачете, я бы не смог заставить себя поставить вам второй уровень. Вы отлично потрудились. Поздравляю. Продолжайте в том же духе». Авдеева с вытянувшимся от изумления лицом вернулась на место. Она, видимо, чувствовала, что в последнее время стала сильнее и была уверена, что покажет первый уровень на большие ее амбиции не распространялись весть о третьем уровне оказалась для нее полнейшей неожиданностью госпожа алмазова сказал платон прошу вас кристина как всегда не демонстрировала эмоций спокойно подошла вложила ладонь в отверстие и прикрыла глаза будто задремала напряжение она искусно скрывала как и в прошлый раз сфера быстро пролетела все стадии вплоть до розовой и покраснело Секунды три краснота была ровной, потом начала неуловимо мерцать. Платон с хладнокровием садиста выждал секунд пятнадцать. И только когда на лбу Кристины проявилась испарина, сказал. «Достаточно. Поздравляю, госпожа Алмазова. Шестой уровень. Прирост за год – один. Но при таких исходных данных это все равно очень хорошо». Кристина вернулась за мой стол поздравляю негромко сказал я не с чем авдеева слабейшая белая магичка показала плюс три а я всего плюс один слабость ну это ведь плюс а не минус кристина только фыркнула она не выпендривалась ее действительно разочаровал результат господин борятинский прошу вас вызвал платон я подошел к ящику Наверное, я был единственным курсантом, который совершенно не переживал за свой результат. Ведь мы его проверяли не так давно. И все же меня тоже ждал небольшой сюрприз. «Довольно», – сказал Платон. Я вытащил руку и посмотрел на учителя вопросительно. Тот сделал пометку в журнале и с торжествующим видом сказал. «Твердый десятый. Плюс два по сравнению с предыдущим измерением». Пусть вас не смущают столь незначительные, казалось бы, цифры прироста. До третьего уровня можно действительно дорасти очень быстро, но потом этот процесс становится медленнее и тяжелее. Отличный результат, господин Борятинский. Поздравляю. Да я-то и не переживал. Даже наоборот. Думал, будет девятый, как в прошлый раз. Но с тех пор, видимо, энергетический фон в столице улучшился еще немного. И я подскочил до десятого. «Скоро начнете догонять учителей», – весело сказал мне вслед Платон. «Тот-то и Илариона Юсупова перекорежит, когда я с ним поравняюсь. А я ведь поравняюсь, если меня, конечно, не убьют прежде». Впрочем, сегодня мне предстояло увидеть еще одну перекосившуюся юсуповскую рожу. Хотя сердобольный алфавит приберег это зрелище до самого конца. «Анатоль...» Третий уровень, плюс один. Андрей, третий уровень, плюс два. Мишель, четвертый уровень, плюс два. Полли не слишком удивила. Второй уровень, плюс один. Видимо, она и безо всяких проклятий белых магов была не слишком сильна. И, наконец, пришел черед Жоржа Юсупова. Он очень старался. Скрежетал зубами и, судя по выражению лица, был близок к тому, чтобы навалить в штаны. Однако вердикт Платона был неумолимым. «Пятый уровень. Прирост плюс один. Неплохой результат. Поздравляю!» В мою сторону Жорж не смотрел. Думая, за этот год он понял, что нет ни одной области, в которой он бы превосходил меня. В магии слабее в два раза. На дуэли не блеснул. В рукопашке чуть богу душу не отдал. Заговор и тот раньше меня не раскрыл. «Что ж», – сказал Платон, поставив заключительный росчерк в журнале, – «я не берусь пока давать серьезных прогнозов. Но если допустить, что и на остальных курсах картина в целом подобна вашей, то можно начать забывать о безусловном магическом превосходстве черных магов. Картина выравнивается, господа. Природный баланс черного и белого восстанавливается». Платон взглянул на меня. И едва заметно кивнул. «И ни одного случая странной болезни в чёрном городе. Вот уже пару месяцев». Угадал я его мысль. И кивнул в ответ. «Я сдержал своё обещание. Клавдию мы спасли. Но он надолго ли? Тот, кто всё это затеял, жив, здоров и на свободе. Мало того. Силён настолько, что не только мне, но и Витману, главе тайной канцелярии, непонятно... Как ему противостоять? Не говоря уж о том, что для того, чтобы противостоять кому-либо, этого кого-то сперва нужно найти. И как быть с этим, загадка не меньшая. «Стой!» – догнала меня разъярённая Кристина уже на выходе из корпуса.